Босс отключил мобильник и направив машину в сторону Голливуда, обдумал полученную от Кейши информацию. Удивительное дело, оказывается, Монти Ким работал на окружного прокурора, и босс, кажется, догадывается, на какого именно прокурора работал Монти. Мужчина, сидевший за конторкой в отеле Марк Твен, похоже, Боска не узнал. Хотя тот готов был поклясться, что именно с этим человеком имел дело, когда снимал здесь комнаты для свидетелей. Менеджер был высокий, тощий, сутулый и казался бесконечно утомлённым тяжкими заботами. Глядя на него, можно было подумать, будто он бессменно сидит за своей конторкой со времён президента Эйзенхауэра. Вы меня помните? Я из того казённого учреждения, что находится в конце улицы. Да, я вас помню. Но вид у него подвал, поскольку не знаю, под прикрытием вы работаете или нет. Нет, я не под прикрытием. Пришёл узнать, свободны ли большие номера. Меня интересует то, что с телефоном. Хотите снять? Потому и спрашиваю. Кого собираетесь поселить? Надеюсь, не фигурантов по делу о групповом изнасиловании, как в прошлый раз. Они никаких насильников, только я. Я сам хочу снять у вас комнату. Так это вам значит нужен номер? Совершенно верно. Обещаю, что рисовать или писать на стенах не буду. Итак, во сколько мне обойдётся этот номер? Менеджера казалось обескуражил тот факт, что в его отель решил остановиться босс собственной персоной. Оправившись от смущения, он сообщил, что клиенту предоставляется право выбора: 30 долларов в день, 200 в неделю или 500 в месяц, но деньги вперёд. Боск заплатил за неделю кредитной карточкой и с некоторым волнением наблюдал за тем, как клерк проверял её на платёжеспособность. Сколько стоит место на парковочной площадке перед домом? Место на парковке в аренду не сдаётся. Я хотел бы поставить перед домом свой мустанг. Боюсь, местная публика может его вскрыть или снять колёса. Боск выудил из кармана бумажку в 50 долларов и переправил по поверхности конторки менеджеру. Вы уж проследите за ним, ладно? Сделаем. Вы ведь менеджер этого заведения, не так ли? И владелец вот уже 27 лет. Извините. Брох вышел из отеля, чтобы забрать из машины вещи. Ему пришлось трижды спускаться по лестнице, чтобы перетащить своё имущество в номер 214. Вход в него находился в дальнем конце коридора. В номере было два окна, выходивших в тёмную аллею и на задний двор одноэтажного здания. где располагались два бара и магазин по продаже фильмов для взрослых. Но Бозг сам вначале знал, что селиться не в пансионе для благородных девиц. Это было не то место, где в шкафу на плечиках висит фирменный барцистый халат, а на столике у кровати лежит коробочка с мятными драже. Отель находился всего в паре кварталов от опасных притонов, где деньги за вход совали в щель в полинепробиваемом стекле. В первой комнате стояли бюро и кровать с распрожённым в двух местах покрывалом, что по местным стандартам считалось вполне допустимым. На стальных кронштейнах, намертво вмурованных в стену, висел телевизор. Во второй комнате помещались старенький с потёртой зелёной обивкой диванчик, небольшой стол, рассчитанный на двоих, и кухонное оборудование, состоявшее из маленького холодильника, привинченной к стене микроволновой печи и электроплитки с двумя конфорками. Вход в ванную, облицованную пожелтевшим от времени кафелем, находился в тесном коридорчике, соединявшем жилые помещения. Хотя босс очень надеялся, что долго жить в этом номере не придётся, он тем не менее приложил максимум стараний, чтобы превратить это убогое обиталище в некое подобие дома. Одежду он повесил в шкаф, зубную щётку и принадлежности для бритья отнёс в ванную комнату. И хотя номера его гостиничного телефона никто не знал, подсоединил автоответчик. Он решил утром позвонить в телефонную компанию и переадресовать предназначенные ему звонки на номер отеля. Потом он выдрузил на бюро стереосистему и поставил колонки на пол по обеим сторонам от неё. Просмотрев содержимое коробки с аудиокассетами и дисками, он выбрал популярную в своё время винильцу Тома Уэйтса под названием Валентина в плюс. Он давно не слышал эту запись и решил освежить воспоминания. Вставив компактный диск в гнездо стереосистемы, Боску селся на кровать и немного послушал музыку. Потом подумал, что неплохо было бы позвонить Джас. Но о чём с ней говорить и какие задавать вопросы, так что лучше со звонком повременить. Закурив сигарету, он подошёл к окну и выглянул на улицу. В тёмной аллее было пусто. Над крышами квартала возвышалась башня атлетического клуба, красивое здание, недавно построенное в Голливуде. Задёрнув старомодные, слегка отдававшие плесенью шторы, он повернулся к окну спиной и окинул взглядом своё новое жилище. Затем сорвал с постели покрывало, одеяло и простыни и застелил её заново, использовав захваченное из дома собственное бельё и одеяла. Это в сущности ничего не меняло в его нынешнем бытии, но по крайней мере слегка ослабляло вновь нахлынувшие чувства бездомности и одиночества. Кроме того, позволило ему забыть на время о смерти Харви Паунса и притвориться, что он знает, как и зачем жить дальше. Бозг присел на перестеленную постель и откинулся на лежавшее в изголовье подушки. Прикурив вторую сигарету, Он с минуту рассматривал ожоги у себя на пальцах. Красные пятна исчезли, а на их месте появилась тонкая розовая кожица, раны зажили. Оставалось надеяться, что так же быстро и хорошо заживут раны у него в сердце. Но он в этом сомневался. Знал, что по винен в смерти Паунса и будет за это расплачиваться, не знал только как и когда. Он рассеянно протянул руку и переставил телефон с прикроватного столика себе на грудь. Аппарат был старый, с вращающимся диском. Босс поднял трубку и задумался, кому позвонить, что сказать. Надо было срочно что-то выяснить. Монти Ким Жил на Уилиса Авеню в Шерман Оукс посреди пустынного, словно призрачного квартала неосвещённых домов, предназначенных к сносу и оклеенных жёлтой предупредительной лентой. Бело-серый многоквартирный дом Монтикима был выстроен в курортном стиле. Он стоял между двумя пустующими зданиями. По крайней мере, в муниципалитете считалось, что они пусты. Когда босс подъехал поближе, он заметил тусклый свет в одном из окон. Незаконный поселенец, подумал босс, Эти люди тоже жили в вечной тревоге, опасаясь визита строительного инспектора. Дом, где обитал Монтеки, выглядел так, словно землетрясение обошло его стороной или его полностью отремонтировали. Последнее, однако, представлялось Боссу сомнительным. Факт сохранности здания свидетельствовал скорее о слепоте и непредсказуемости грозных сил природы или мастерстве архитектора. Как бы то ни было, дом в курортном стиле выдержал землетрясение и устоял, в то время как все окружавшие его постройки потрескались и деформировались. Впрочем, это было вполне заурядное здание прямоугольной формы с выходящими на общую террасу квартирами. Чтобы пройти по террасе к нужной двери, следовало сначала преодолеть электронные железные ворота, открывавшиеся из квартир. Копы называли заграждения такого рода успокаивающими Поскольку они создавали у жильцов столь желанную иллюзию безопасности, хотя от налётов и ограблений практически не защищали. Они преграждали путь законопослушным посетителям, а налётчики и воры просто через них перелезали. И тем не менее, успокаивающие ворота пользовались в городе большой популярностью. Босс сказал по интеркому всего два слова: "Откройте полиция". После чего ворота с жужжанием распахнулись, и он прошёл на террасу. Приготовив бумажник с полицейским значком и идентификационной карточкой, Босс направился к квартире номер 8. Как только Монти Ким открыл дверь, Босс быстро сунул ему поднос своё удостоверение, прикрывая пальцем слово лейтенант на значке. В следующий мгновение удостоверение уже лежало у него в кармане. Извините, я не успел прочитать ваше имя, сказал Ким, загораживая ему проход. Ироним Босс. Ну, люди обычно зовут меня Гарди. Вас назвали в честь художника. Иногда я чувствую себя таким старым, что мне кажется, будто это его назвали в мою честь. И сегодня как раз такой вечер. Могу я войти? Я не отниму у вас много времени. Ким, сохраняя на лице озадаченное выражение, провёл его в гостиную. Это была небольшая чистая комната с диваном, несколькими стульями, телевизором и газовым камином. Ким присел на стул, и жестом предложил Боску занять место на диване. Боск заметил белого пуделя, спавшего на ковре рядом со стулом хозяина. Несмотря на годы и чрезмерный для его роста вес, Монтик им выглядел неплохо. Он обладал полным, свежим лицом и даже пытался молодиться. Остатки волос, окружавшие лысину, были выкрашены в каштановый цвет. На носу у него красовались очки, Опухлый торс облегал красный свитер-кардиган, из горловины которого выглядывал воротничок белой рубашки. На первый взгляд, Киму было не более 60. Бозг, признаться, ожидал увидеть куда более пожилого человека. "Полагаю, я могу спросить, какую цель преследует ваш визит?" осведомился Ким. "Полагаю, я смогу удовлетворить ваше законное любопытство, произнёс Бозг. Проблема в том, что я не знаю, с чего начать." Скажем так, я расследую парочку убийств и считаю, что вы можете оказать мне в этом содействие. Остаётся выяснить, согласитесь ли вы в этой связи ответить на несколько вопросов, касающихся прошлых времён. Если вы мне на них ответите, я объясню, зачем мне это нужно. Мм, несколько необычное вступление, но Ким поднял пухлые руки и помахал ими, словно отметая любую возможную проблему. Потом поудобнее устроился на стуле, бросил взгляд на свою собаку и прикрыл глаза, словно это помогало ему лучше осмыслить вопрос и правильно на него ответить. Боск заметил, что у него на голове в том месте, которое когда-то прикрывали выпавшие ныне волосы, выступило исперина. Если не ошибаюсь, вы работали репортёром в Times. Как долго вы там работали? Всего несколько лет, вплоть до начала 60-х. Ну как вы об этом узнали? Мистер Ким, давайте договоримся, что первым вопросы буду задавать я. Итак, на какие темы вы писали? Я был начинающим репортёром в отделе уголовной хроники. Нас называли щенками, потому что мы постоянно носились по городу и совали нос в каждую заварушку. А что вы делаете теперь? В настоящее время я занимаюсь социологией, проблемами общественных отношений и работаю дома. У меня здесь оборудован офис. Был, правда, офис в резиденде, но это здание приговорили к сносу. Там сквозь щели в стене можно увидеть небо. Этот человек, как и большинство жителей Лос-Анджелеса, пострадал от землетрясения, и ему не требовалось об этом упоминать, всё было и так понятно. В своё время я занимал небольшие посты, продолжал рассказывать Ким. К примеру, был общественным представителем автозавода General Motors в Аннейсе. Ну, потом его закрыли, и я перешёл на вольный хлеб. Почему вы ушли из Times в начале 60-х? Я получил А почему, собственно, вы спрашиваете? Меня что, в чём-нибудь подозревают? Ни в коем случае. Я просто пытаюсь прояснить кое-какие вопросы, относящиеся к тому периоду. Вы уж меня извините, но я продолжу. Кажется, вы начали рассказывать, почему ушли из Times. Ага. Ну так вот, я нашёл себе новую работу. Мне предложили место представителя по связям с общественностью в офисе окружного прокурора Арно Конклина. Я, естественно, согласился. Там больше платили, не заставляли носиться по городу, высунув язык, и сулили блестящее будущее. А что вы подразумеваете под блестящим будущим? Честно говоря, на этот счёт я ошибся. Взявшись за работу, я предполагал, что вместе с Арно достигну небывалых высот. Он был хороший человек. Вот я и подумал, буду держаться к Конклину и со временем, когда его планы осуществятся и он займёт пост губернатора или станет заседать в сенате в Вашингтоне, я, как его пресс-аташи и общественный представитель, буду вращаться в высших политических кругах. Но дело, к сожалению, не выгорело. В результате я завершил свою карьеру общественного деятеля в офисе жилого комплекса Ризида, где из щелей в стене сильно дуло. Честно говоря, не понимаю, в какой связи всё это может интересовать полицию. Но что случилось с Конклиным? Почему его планы не осуществились? Я не эксперт и не аналитик, и точно вам этого сказать не могу. Знаю только, что в 68 году Он планировал баллотироваться на пост генерального прокурора, и эта должность, по общему мнению, была почти что у него в кармане. А потом он вдруг хмм, забросил это дело. Он вообще ушёл из политики и вернулся к юридической практике. Но стал не юридическим представителем какой-нибудь крупной корпорации, как это обычно бывает, когда политику уходит в отставку. Он создал маленькую юридическую фирму под себя одного. Помнится, я им восхищался. Насколько я знаю, 60% дел или даже больше он вёл бесплатно. Другими словами, основную часть времени он работал, что называется, на общественных началах. Как если бы его приговорили к общественным работам или что-то в этом роде. Представлений не имею. Тут уж мы вторгаемся в область догадок. Так почему всё-таки он всё бросил? Я уже говорил вам, что не знаю. Разве вы не состояли в его ближнем круге? Нет, у него не было никакого круга. Рядом с ним находился всего один человек Гордон Миттелл. Совершенно верно. Если хотите узнать, почему Конклин отказался балотироваться, спросите у Гордона. Только тут Ким сообразил, что босс упомянул имя Гордона Миттелла. Уж не из-за него ли вы ко мне пожаловали? Погодите минутку. Я ещё не обо всём вас расспросил. Почему, по-вашему, Конклен отказался баллотироваться? Ну, у вас наверняка есть по этому поводу какие-то мысли. Он не внёс своё имя в список кандидатов, поэтому никаких официальных заявлений об отказе участвовать в выборах ему делать не пришлось. Он просто отошёл в сторону и всё. Но слухи по этому поводу ходили разные. какие. Ну, о нём много чего говорили, например, что он гей, что у него проблемы с финансами. Некоторые утверждали, что гангстеры обещали его убить в случае победы. Вот, пожалуй, и всё. Но никто это всерьёз не принимал. Считали обычной болтовнёй политиканов. Он ведь не был женат, не так ли? Насколько я знаю, не был, но ничто не говорило о том, будто он гей. Босс отметил, что лысина Кима целиком покрылась крохотными капельками пота. В комнате было темно, но кардиган он не снял. Босс быстро сменил тему. "Но «Ну а теперь расскажите мне о смерти Джонни Фокса". Прикрытые стёклами очков глаза Кима странно блеснули, и хотя в следующее мгновение они обрели прежнее выражение, Боссу этого было вполне достаточно. "Кто это? Джонни Фокс?" "Бросьте, Монти". Это всё старые дела. Никого не волнует, что вы тогда сделали. Я просто хочу знать подоплёку этого трагического происшествия. Именно за этим я к вам и приехал. Вы говорите о том времени, когда я был репортёром. Я тогда написал много статей. Это было 35 лет назад. Я не могу всего упомнить. Ну, Джонни Фокса вы наверняка помните. Он был вашим пропуском в блестящее будущее. что самое, которого вы так и не обрели. А ведь вы никакой не коп. Что в таком случае вы здесь делаете? Вас Гордон послал, да? Значит, через столько лет он думает, что я Ким замолчал. Якоб, Монти, и вам просто повезло, что я добрался до вас раньше Гордона. Похоже, кто-то решил, что чего-то тогда не доглядел, не доделал свою работу. Так что можете считать, что призраки прошлого возвращаются. Вы читали сегодня в газете о полицейском, которого нашли в багажнике его машины в Гриффит-парке? Я смотрел репортаж в теленовостях. Корсон был лейтенантом, точно так. И заметьте, он был моим лейтенантом. Однажды он просматривал старые дела, в одном из них фигурировал Джонни Фокс. Стоило ему только поглубже копнуть это дело, как его обнаружили в багажнике собственной машины. Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему я слегка взбудоражен и стремлюсь побольше узнать о Джони Фоксе. А о статье о нём, между прочим, написали вы, причём такую, что он предстал в ней чуть ли не ангелом. И после этого я вдруг узнаю, что вы оказались в команде Конклина. Как я уже сказал, ваши старые игрышки никого не волнуют. Мне просто нужно знать подоплёку этого дела. Скажите, я в опасности? Босс небрежно пожал плечами. Здесь всё сейчас в безопасности. Если вы окажетесь в опасности, мы сможем вас защитить. Но для этого вы должны нам помочь. Знаете, наверное, как относятся полицейские к людям, которые отказываются с ними сотрудничать. В упор их не видят. О, господи. Я подозревал, что это дело, а какие ещё старые дела просматривал ваш лейтенант? Дело одной из девушек Джонни, которая была убита за год до него. Её звали Марджери Лов. Ким сокрушённо покачал головой, судя по всему, он не помнил этого имени. Затем он несколько раз силой провёл рукой по лысине, словно сгоняя с неё капельки пота в загончики из волос на затылке и за ушами. Глядя на это, босс подумал, что толстяк созрел для серьёзного разговора. Ну, так что же насчёт Джонни Фокса? спросил босс. Предупреждаю, я не могу валанта со с вами всю ночь. Послушайте, я почти ничего не знаю. Я просто сделал любезность расскажите мне об этом.